Я понимаю, но ведь сеттер чистокровный английский сеттер, Стойко поразительный, а чуть шоу! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за милку, когда она была еще щенком? Сто рублей. Дивная собака, шальма Милка. Дура, милка. Пойди сюда, пойди сюда, собачечка, песик мой. Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы. «Никому тебя не отдам, красавица моя, разбойник такие. Ведь ты любишь меня, Милка, любишь? Ну пошла вон!» — крикнул друг поручик. «Рязными лапами прямо на мандир лезешь!» «Да, Кнапс, полтораста рублей дал за щенка!» «Стало быть, было за что! Одно только жаль!» Охотится мне некогда Гибнет без дела собака Талант свой зарывает потому ты и продаю Купите к нам, всю жизнь будьте благодарны Ну, а если у вас денег мало То извольте, я уступлю вам половину Берите за пятьдесят Грабьте Нет, голубчик, захнул Габс Будь ваша милка мужского пола То, может быть, я и купил бы А то... Милка не мужского пола — изумился поручик. — Кнапс, да что с вами? Минка не мужского пола. — Так что же она, по-вашему? — Сука! Ха -ха. Хорош мальчик. Он еще не умеет отличить кобеля от суки. Вы мне говорите, словно я слепой ребенок, — обиделся Кнапс. кнапс. — Конечно, сука. — Пожалуй, вы еще скажете, что я дама. — Ах, Кнапс, Кнапс. — А еще тоже в техническом кончиле. — Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель. «Мало того, любому кабилю 10 очков вперед даст, а вы не мужского пола, Ха -ха. «Простите, Михаил Иванович, но вы просто за дураками не считаете. Обидно даже!» «Ну, не нужно, Чарс, с вами не покупайте. Вам не втолкуешь. Вы скоро скажите, что у нее это не хвост и нога. Не нужно? Вам же хотел одолжение сделать. Покрами ей в коньяку!» Инщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса молчания. «А хоть бы и женского пола!» — прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. «Удивительное дело! Для вас же лучше! Принесет вам щенек! А что не щенок, то и четвертная! Всякие у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравится, кабин. Суки в тысячу раз лучше!» Женский пол, он признательный и привязчивый. Ну уж, если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за 25. Нет, голубчик, ни копейки не дал. Во-первых, собака мне не нужна, во-вторых, денег нет. Как бы и раньше сказали, мылка, ну пошла отсюда. Венщик повел яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду. «Хороший, малый Кнапс, честный!» — сказал поручик, вытирая губы. «Жалко мне вас так отпускать, черпли!» «Дайте что! Берите собаку даром!» «Куда же я ее, голубчик, возьму?» — сказал Кнапс и вздохнул. «И кто у меня с ней возиться будет?» «Ну, не нужно, не нужно!» черс с вами? Не хотите и не нужно!» «Куда же вы? Сидите!» Кнапс, подтягивая, встал и взялся за шапку. «Пора! Прощайте!» — сказал он, зелая. — Так постойте ж, я вас провожу. Дубовы к нам садились и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча. — Вы не знаете, кому бы отдать собаку, — начал поручик. — Нет ли у вас таких знакомых? собаку вы видели, хорошая, поройстая, но мне решительно не нужна. Не знаю, милый, какие тут у меня знакомые. До самой квартиры к нам соприятели не сказали больше ни одного слова. Только когда к нам спожал поручику руку, я отворил свою калитку, Дубов кашляну и как-то нерешительно выговорил. — Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет? — Пожалуй, принимают. Наверное, не могу сказать. — Пошлю завтра от Савахарамеева. Черт с ней. Пусть с нее кожу сдерут. Мерзкая собака. «Отвратительное! Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала подлое. Добро бы порода хорошая, а то чё что обувь дворняжки со свиньёй! Спокойной ночи! Прощайте!» — сказал Кнапс. Калитка хлопнула, и породчик остался один.